Страница 107 Никита Андреевич имел обыкновение, выпивши, подавая блюдо, особенно расшаркиваться. Как только мой отец замечал это, он выдумывал ему поручение, посылал его, например, спросить у цирюльника Антона, не переменил ли он квартиры, прибавляя мне по-французски. Я знаю, что он не съезжал, но он не трезв. Уронит суповую чашку, разобьет ее, обольет скатерть и перепугает меня. Пусть он проветрится, свежий воздух помогает. Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал, но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин тем же спокойным голосом звал его и спрашивал, что он ему сказал. — Я не докладывал ни слова. — С кем же ты говоришь? Кроме меня и тебя никого нет, ни в этой комнате, ни в той, сам с собой. Это очень опасно. С этого начинается сумасшествие. Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальны. Там он читал московские ведомости и трессировал волосы для продажных париков. Трессировать заплетать. Страница 108. Вероятно, чтобы отвести сердце, он свирепо нюхал табак. Табак ли был у него силен? Нервы носа, что ли, были слабы, но вследствие этого почти всегда раз шесть или семь, он чихал. Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил. Это ты чихаешь? Яс. Желаю здравствовать, и он давал рукой знак, чтобы камердинер удалился. В последний день масленицы. Все люди по старинному обычаю приходили вечером просить прощения к барину. В этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает. Что это за почтенный старец стоит там, в углу, спрашивал он камердинера. Кучер Данила. Отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это одно драматическое представление. «Скажи, пожалуйста, как он переменился. Я право думаю, что это все от вина люди так стареют. Чем он занимается?» «Дрова таскает к печи». Старик делал вид нестерпимой боли. «Как это ты? В тридцать лет...» Не научился говорить, таскает, как это, таскать дрова. Дрова носят, а не таскают. Ну, Данила, слава Богу, Господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год. И овес, который ты тратишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь, И ты меня прости. Потаскай еще дровец, пока селенка есть. Ну, а теперь настает пост. Так вина употребляй поменьше. В наш лета вредно, да и грех. В этом роде он делал общий смотр. Обедали мы в четвертом часу. Обед длился долго и был очень скушен. Спиридон был отличный повар, но, с одной стороны, экономии моего отца, а с другой – его собственное, делали обед довольно тощим, несмотря на то, что блюд было много. Возле моего отца стоял красный глиняный таз, в который он сам клал разные куски для собак. Сверх того, он их кормил с своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и на меня. Почему, трудно сказать. Гости вообще ездили редко, а обедать еще реже. Помню одного человека из всех посещавших нас, которого приезд к обеду разглаживал иной раз морщины моего отца, Бахметьева. Бахметьев, брат хромого генерала и тоже генерал, но давно в отставке, был дружит с ним еще во время их службы в Измайловском полку. Страница 109. Они вместе кутили с ним при Екатерине, при Павле оба были под военным судом. Бахметев за то, что стрелялся с кем-то, а отец мой за то, что был секундантом. Потом один уехал в чужие края туристом, а другой в Уфу губернатором. Сходства между ними не было. Бахметев полный, здоровый и красивый старик, любил и хорошенько поесть, и выпить немного, любил веселую беседу и многое другое. Он хвастался, что во время она съедал до ста подовых пирожков и мог лет около 60 безнаказанно употребить до дюжины гречневых блинов, потонувших в луже масла. Этим опытом я бывал не раз свидетель. Бахметьев имел какую-то тень, влияние, или, по крайней мере, держал моего отца в узде. Когда Бахметьев замечал, что мой отец уже через край не в духе, он надевал шляпу, и, шаркая по военному ногами, говорил, «До свидания! Ты сегодня болен и глуп. Я хотел обедать, но я за обедом терпеть не могу кислых лиц. Покорный слуга!» А отец мой в виде пояснения говорил мне, «Предприимчивый! Какой живой еще, Н.Н. Слава Богу, здоровый человек!» Ему понять нельзя нашего брата Иова Многострадального. Мороз двадцать градусов, он скачет в санках, как ничего, с покровки. А я, благодарю Создателя, каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. Ох, недаром пословица говорит, сытый голодного не понимает. Больше снисходительности нельзя было от него ждать. Изредка давались семейные обеды, на которых бывал сенатор Голохвастова и прочие. Эти обеды давались не из удовольствия и не спроста, а были основаны на глубоких экономико-политических соображениях. Так, 20 февраля, В день Льва Катанского, то есть в именины сенатора, обед был у нас. А 24 июня, то есть в Иванов день, у сенатора, что сверх морального примера братской любви, избавляло того и другого от гораздо большего обеда у себя. Затем разные были хаби -тутасы. Тут являлся по обязанности Карл Иванович Зоненберг, который, хвативший дома перед самым обедом рюмку водки и закусивший ревельской килькой, отказывался от крошечной рюмочки какой-то особенно настойной водки. Иногда приезжал последний французский учитель мой, старик, скряга, с дерзкой рожей и сплетник. Господин Терье так часто ошибался, наливая вино в стакан вместо пива и выпивал его в извинение, что отец мой впоследствии говорил ему. — С правой стороны вашей стоит вино. Вы опять не ошибитесь? И Терье, пихая огромную щепотку табаку в широкий, вздернутый в одну сторону нос, сыпал табак на тарелку. Страница 110. В числе этих посетителей одно лицо было в высшей степени комическое. Небольшой лысенький старичок, постоянно одетый в узенький короткий фраг и в жилет, оканчивавшийся там, где нынче жилет, собственно, начинается, с тоненькой тросточкой, он представлял всей своей фигурой 20 лет назад – В 1830-1810 годах, а не в 1840-1820 году. Дмитрий Иванович Пименов, статский советник по чину, был один из начальников Шереметьевского странноприимного дома и притом занимался литературой. Скупо наделенной природой и воспитанной на сентиментальных фразах Карамзина, на Мормотеле и Морево, Пименов мог стать средним братом между Шаликовым и Панаевым. Вольтер этой почетной фаланги был начальник тайной полиции при Александре Яков Иванович де Санглен. Ее молодой человек, подававший надежды пимен Арапов. Все это примыкало к общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитриеву. У него соперников не было, а был Василий Львович Пушкин. Пименно всякий вторник являлся к ветхому деньми Дмитриеву, в его дом на садовой, рассуждать о красотах стиля и о испорченности нового языка. Дмитрий Иванович сам искусился на скользком поприще отечественной словесности. Сначала он издал мысли герцога де Ларош-Фуко, потом трактат о женской красоте и прелести. В этом трактате, которого я не брал в руки шестнадцатилетнего возраста, Я помню только длинные сравнения в том роде, как Плутарх сравнивает героев блондинок с черноволосыми. Хотя блондинка то и то и то, но черноволосая женщина зато то и то и то. Главная особенность Пименова состояла не в том, что он издавал когда-то книжки, никогда никем не читанные, а в том, что если он начинал хохотать, то он не мог остановиться, и смех у него вырастал в припадке коклюша со взрывами и глухими раскатами. Он знал это и потому, предчувствуя что-нибудь смешное, брал мало-помалу свои меры, вынимал носовой платок, смотрел на часы, застегивал фрак, закрывал обеими руками лицо. И когда наступал кризис, вставал, оборачивался к стене, упирался в нее и мучился полчаса и больше, потом усталый от пароксизма, припадка, приступа, красный, обтирая пот сплешивой головы, он садился, но еще долго потом его схватывало. Разумеется, мой отец не ставил его ни в грош. Он был тих, добр, неловок, литератор и бедный человек. Стал быть, по всем условиям стоял за цензом, но его судорожную смешливость он очень хорошо заметил. Страница 111. В силу чего он заставлял его смеяться до того, что все остальные начинали под его влиянием, тоже как-то неестественно хохотать. Виновник глумления, немного улыбаясь, глядел тогда на нас, как человек смотрит на возню щенят. Иногда мой отец делал с несчастным ценителем женской красоты и прелести ужасные вещи. «Инженер-полковник такой-то», — докладывал человек. «Проси», — говорил мой отец, и, обращаясь к Пименову, прибавлял. «Дмитрий Иванович, пожалуйста, будьте осторожны при нем. У него несчастный тик, когда он, говорит, как-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка». При этом он представлял совершенно верно полковника. «Я знаю, вы человек смешливый». Пожалуйста, воздержитесь. Этого было довольно. По второму слову, инженера Пименов вынимал платок, делал зонтик из рук и, наконец, вскакивал. Инженер смотрел с изумлением, а отец мой говорил мне приспокойно, что это с Дмитрием Ивановичем? Он болен? Это спазмы? «Вели поскорее подать стакан холодной воды, да принеси одеколон». Пименов хватал в подобных случаях шляпу и хохотал до Арбатских ворот, останавливаясь на перекрестках и опираясь на фонарные столбы. Он в продолжении нескольких лет постоянно через воскресенье обедал у нас. И равно его аккуратность и неаккуратность, если он пропускал сердили моего отца, и он теснил его. А добрый Пименов все-таки ходил и ходил пешком от красных ворот в старую конюшенную до тех пор, пока умер, и притом совсем не смешно. Одинокий холостой старик После долгой хворости умирающими глазами видел, как его экономка забирала его вещи, платье, даже белье с постели, оставляя его без всякого ухода. Но настоящие козлы отпущения обеда были разные старухи, убогие и кочующие приживалки княгини Хованской, сестры моего отца. Для перемены, а долю для того, чтобы осведомиться, как все обстоит в доме у нас, не было ли ссоры между господами, не дрался ли повар с своей женой и не узнал ли барин, что палашка или ульяшка с прибылью, прихаживали они иногда в праздники на целый день. Надобно заметить, что эти вдовы, еще незамужними, лет сорок-пятьдесят тому назад, были прибежны к дому княгини и княжны Мещерской и с тех пор знали моего отца, что в этот промежуток между молодым шатанием и старым кочевьем они лет двадцать бронились с мужьями, удерживали их от пьянства, ходили за ними в параличе и снесли их на кладбище. Страница 112. Одни таскались с каким-нибудь гарнизонным офицером и охапкой детей в Бессарабии, другие состояли годы под судом с мужем, и все эти опыты жизненные оставили на них следы повытий и уездных городов, боязнь сильных мира сего, дух уничижения и какое-то тупоумное изуверство. С ними бывали сцены удивительные. Да ты что это, Анна Якимовна, больна, что ли? Ничего не кушаешь, спрашивал мой отец. Скорчившаяся с поношенным и линялым лицом, старушонка, вдова какого-то смотрителя в Кременчуге, постоянно и сильно пахнувшая каким-то пластырем, отвечала, унижаясь глазами и пальцами. Простите, батюшка Иван Алексеевич, право уж мне-то уж совестно, да так уж, по старинному со теперь спожинки с осеннего поста. Ах, какая скука! На боженство все. Не то, матушка, скверни, что в уста входит, а что из уст, то ли есть другой, или один исход». Вот что из уст выходит, надобно наблюдать, пересуды о ближнем. Но уж лучше ты обедала бы дома в такие-то дни. А то тут еще турок придет, ему плов надобно, а у меня не трактир. Испуганная старуха, имевшая в виду сверх того попросить крупки да мучки, бросалась на квас и салат, делая вид, что страшно ест. Но замечательно то, что стоило ей или кому-нибудь из них начать есть скромное в пост, отец мой, никогда не употреблявший постного, говорил, скорбно качая головой. Не стоило бы, кажется, Анна Екимовна, на несколько последних лет «Менять обычай предков? Я грешу, ем скоромное, по множеству болезней, но ну а ты-то по своим летам, слава богу, всю жизнь соблюдала посты, и вдруг что за пример для них?» Он указывал на прислугу, и бедная старуха снова бросалась на квас да на салат. Сцены эти сильно возмущали меня. Иной раз я дерзал вступаться и напоминал противоположные мнения. Тогда отец мой привставал, снимал себя за кисточку бархатную шапочку и, держа ее на воздухе, благодарил меня за уроки и просил извинить забывчивость, а потом говорил старухе. «Ужасный век! Мудрено ли?» Что ты кушаешь скромное постом, когда дети учат родителей? Куда мы идем? подумать страшно. Мы с тобой по счастью не увидим.